Глава девятнадцатая Угрюм река вскрылась пятого апреля. Потоки с гор бешено подпирали воду. Спина реки напружилась, вздулась, посинела. Лед хрустнул в ночь. И целую неделю при мокром снегопаде — ледоход. Но вновь наступили солнечные дни. Белоносые грачи суетливо вили гнезда.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 Пристань расположена в знаменитом селе разбой с зажиточным, разжиревшим на темных делах людом. С этим мрачнейшим селом мы еще успеем познакомиться вплотную. Мы прибудем сюда вместе с громовской преискательской кобылкой, когда она, получив расчет и, обогатившись самородками, хлынет в село разбой, чтобы ехать дальше. Мы раскроем стены исп, лачуг, домищ.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 «Заходи, ребята, в комнаты!» Толпа села у порога на пол и быстро стала стаскивать с ног обутки. Грязнейшие, заляпанные глиной сапоги ставились в угол к плите. У всех, как по уговору, новые портянки. У дьякона Ферапонта портянки длинные, аршина потри, а сапожище в пору взрослому слону. Вся громовская челядь.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 Чтоб взбодрить себя, втянул ноздрями большую затяжку кокаина. Секретная докладная записка на имя министра юстиции была отправлена прокурором через почтант захолустного городишки, где был суд. Подкупленный почтовый чиновник выкрал записку для Иннокентия Филаточа, а пристав, подпоив простодушного старика, в свою очередь выкрал записку у него. В документе прокурор Стращалов...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 А Наденьке же будь спокоен. Прощай, Федор. Пристав, утирая слезы, вышел, как шальной, а три дня спустя вышел вместе с гостями на улицу и Прохор.